Издательство Эксмо представляет Тесса Освейд Добро пожаловать в Детройт. Огни будущего. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Глава первая. Долгожданные встречи. Позавчера Севуха зарядил Файдзу в лоб вместо приветствия, потому что, как выяснилось, дробина только на следующий день после ухода Файдза смог объяснить окончательно протрезвевшему товарищу, что их фронтмен из группы-то ушел вообще, навсегда. Эти объяснения наложились на то, что Севуха после этого целый день смотрел в новостях, как красиво Файдз падает на того говнюка из клуба. Злость и обида на старого друга, так некрасиво поступившего со своими крешами, копилась, и в итоге, к вечеру, увидев заваливающегося в гараж, как ни в чем не бывало Файдза, соло-гитарист встретил его мощным ударом кулака. Ошибка была осознана только тогда, когда севуха вместо ругани услышал сначала полной тоски стон пива, а следом звук взрывающихся от удара опол банок пластиковую сетку с которыми Файц выпустил из рук. В нос ударил густой, сладковато-горький запах безвозвратно уничтоженного напитка богов, и драться как-то расхотелось. После короткого, но емкого диалога было решено объявить перемирие и отправиться за новой партией, тем более, что Дробина задерживался на работе, и к его приходу они бы как раз успели все убрать. В магазине, из которого Файтс только что унес 12 банок темного, их встретили как родных, даже дали скидку, особенно когда два музыканта, подумав, решили взять еще и две бутылки виски. Скидка расширила финансовые возможности товарищей, и обратно пришлось ехать на такси. В руках унести все покупки было уже просто невозможно. Они успели не только вернуться в гараж до прихода дробины, ну и устранить все следы пивопадения, а еще послать нахрен какого-то плюгавого мужичка в деловом костюме, сжимавшего в руках толстую папку и искавшего мистера Джастина Дэвиса младшего Явившийся почти к полуночи дробина, полухо, слушая, что его кто-то там искал, выпил подряд две банки, махнул рукой и отрубился на том самом диване, где сейчас лежал Файц. Посмотрев на спящего, два товарища перевели взгляд на внушительную батарею пакетов с алкоголем, вздохнули, вытащили из шкафа видавшие всякое матрасы и, кинув их на пол, тоже завалились. Зато утром очнувшийся раньше всех дробина взял организацию их попойки в свои руки и просыпался Файтс от запаха еды и под звуки их первого альбома, рвущиеся из динамиков. И понеслась. Файтс рассказывал им все, кроме, пожалуй, своих личных мыслей касательно беса, потому как сам с ними не до конца разобрался. Но и смену хозяина у Санта-Доминго, и спасение жопы владельца Гзидиса, все это Рокер живописал в таких красках, что аж у самого дух захватывало. Мужики слушали, восхищались и завидовали. «Вот это приключение! Вот это я понимаю! отдохнул вообще «Ваще-то я работал!» поправил дробину Файц и едва успел уклониться от просвистевшей рядом смятой банки из-под пива. «Это я вчера работал, а ты, сука, отдыхал», наставительно покачав пальцем у него перед лицом, припечатал музыкант. Ты только это, чё нас не звал?» Севуха, приваливший спиной к столу и положив на ноги неподключенную гитару, с какой-то дикой скоростью перебирал по грифу пальцами, то ли вспоминая, то ли импровизируя, и через шланг от капельницы, второй конец которой был опущен в галлонного объема кастрюлю, всасывал котельщика. Примечание. Алкогольный коктейль, содержащий любой крепкий алкоголь и пиво. Коктейль похож на Йорш, но отличается тем, что стакан пива и стопку крепкого алкоголя подают отдельно, а затем стопка опускается в стакан. «Да, мужики, ну оно вот... ну первый клуб, он такой был, типа пристрелочное задание, ну вы понимаете?» «Ты вообще в говно был, когда я уходил. Ну и не то, чтобы планировалась там перестрелка». «Да, именно поэтому ты взял туда здоровенного Мекса с железной рукой и шестиствольным пулеметом, потому что не планировал перестрелку». «Ага, ага». «Да, ну само, честное слово». Мария там был нужен для морального устрашения. Я, когда рядом с ним стою, сам устрашаюсь. А поподоз должен был вообще от одного его вида обгалиться. Эх, да чё уж? Ну, постреляли и постреляли. Но в экзиде вообще ничего не предвещало. Клянусь, это все коп. Файц развел руками. Дробина тут же сунула ему в одну открытую банку пива, которую Рокер приложил к все еще побаливающей шишке на лбу. Ладно. Вскрыв себе банку, бас-гитарист принялся смешивать в кружке пиво с виски, наплевав на все законы коктейльного дела и соединяя их в соотношении один к одному. «Но в следующий раз нас зови. Мы 21 год назад вот в этом самом гараже друг другу слово дали, что если помирать, так с музыкой и вместе. На первый раз мы тебя прощаем, но чтоб больше никогда, понял?» «Да понял я, понял!» — махнул рукой Файц. «Ток черт знает, когда там этот следующий раз будет!» Грека спасли, бабла получили. Детектив там что-то делает свое. Ему, наверное, начальство жопу так навозеленило, что он... Коммуникатор разразился противным верещанием, пробивающимся даже через забористые рифы их третьего лучшего альбома, что играл по кругу последние четыре часа. Файтс, с адское устройство в ладонь прищурился в уютном гаражном полумраке, фокусируясь на ярком пятне, и, удивленно хмыкнув, наконец принял вызов, заодно рукой показав, чтобы сивуха сделал музыку потише. «Алло!» «Готов пострелять в людей за пару баллонов экспериментальной наркоты!» Файтс на миг убрал коммуникатор Атуха, еще раз, на всякий случай, глянув в экран. «Это точно был детектив!» Это точно был его голос, хоть и звучал до смерти уставше. Но вот его вопрос. — Да не, он наверняка просто сократил информацию до необходимого минимума. Лимит на буковки, любовь к циферкам, мать его. Файтс привлек его внимание коммуникатор, и музыкант поспешно приложил его к уху, глядя на две пылающие энтузиазма морды напротив. — Конечно, да, но... Юрис, а ты точно коп? Из коммуникатора раздался хохот Лары, почти заглушивший тяжелый вздох детектива. «Точно. Никаких предварительных данных нет. Завтра с шести утра будь готов в любое время сорваться и поехать туда, куда я скажу. Все свое бери с собой. На месте разберемся, что пригодится». «А я мужиков своих возьму. Нормально?» Сивуха и Дробина синхронно закивали головами, показывая большие пальцы рук. Юрис по ту сторону связи затих на долю секунды, потом коротко ответил «нормально» и отключился. е, -е как в старые добрые времена!» Сивуха потряс гитарой в воздухе и агрессивно всосал в себя еще порцию. «А что это за чарующая голосом барышня там хихикала?» Дробина, расставшаяся около недели назад со своей последней пассией, заинтересованно покосился на коммуникатор, что их фронтмен все еще сжимал в руках. Файц, хмыкнув, бросил его на диван рядом с собой. Это Лара! Глазище во! Фигура? Во! Жопа! Братан, ее жопа! Это ну просто шедевр матушки природы! Избалансировала матушка природы весь этот шедевр. Просто отвратительнейшим характером! Закончив экспрессивно жестикулировать, расплескивая пиво из банки, Файц присосался к краю емкости, опорожняя ее в два глотка сразу наполовину. Подожди! Севуха отодвинул гитару, пожевывая край силиконовой трубки. Лара, это так, снайперша, которая вот...» Он подхватил в воздухе выпавший изо рта шланг и сунул его обратно. «Через кусочную щель двух дошло. За секунду, да?» «Да, а ротана, это вот та мелочь». Полулежащий Файтс вытянул руку на уровне своего плеча. «Вряд ли она завтра нам будет, но вы их не перепутаете». Она дитё такое, с розовыми патлами и шилом в жопе больше, чем она сама. — Жопа? — Шила. Ты чем слышишь, ёп? Дробина легонько подопнул под коленку сивуху, и тот недовольно замычал. — Так, раз у нас завтра дело, то надо часа через четыре завязывать с бухлом, чтобы в пять утра уже собраться и быть готовыми в шесть стартовать. — Он сказал, что шести, — напомнил Файц, но басист махнул рукой. «Один черт, нам после попойки будет хреново. Так что пока соберемся, пока похмелимся. У меня где-то пара баллончиков антипохмела валялось». «Ага, алюминиевых таких». Рокер потряс полупустой банкой и, допив ее, смял, выбрасывая кучу ее товарок. «Давай мне, котельщика. А насчет антипохмела и всех вот этих сложных дел есть у меня одна мыслишка». Дробина, оттолкнувшись ногами от пола, подъехал на своем стуле к столу, начав смешивать котельщика для Файдза, а тот, снова взяв ком в лапу, вызвал новоявленного личного доктора. Пака ни на первый, ни на второй звонок не ответил. И Файдз, написав сообщение, кинул коммуникатор на диван и потянул на себя коробку с пиццей. Там же, спустя десять часов... Сивуха и Дробина методично собирались на дело, покоя сумку со всяким полезным, начиная от пары ящичков-патронов и заканчивая запасными пластинами на легкие бронежилеты, оставшиеся еще с тех времен, когда они трое состояли в народном ополчении. Все это навевало ностальгию по старым денькам, когда жизнь казалась куда проще. Файтс, забывшись, почесал лоб и зашипел, надавив на только-только начавший сдуваться бугор на правой половине. «Вот все-таки мировые они, мужики! Мировые!» — подумалось ему. Лениво развалившись на стареньком диване, почесывая пузо и периодически трогая шишку на лбу, Рокер имел самое благостное настроение и ждал обещанного сигнала. Пако, успевший сделать небольшую уборку на своем новом месте жительства, Рассовать вещи и даже приделать на стену, найденную в нижнем ящике шкафа, гирлянду, сидел у барной стойки, когда дверь бара распахнулась. В капульку вошла женщина, с шоколадного цвета кожей, невысокого роста и заплетенными в множество дредов черными с легкой сединой волосами, что сейчас складывались на ее голове в причудливый узел, открывая уши и шею с одной стороны и полностью закрывая с другой. Ее пышную фигуру обтягивало платье-футляр изумрудного цвета с золотой лентой по широкому декольте. Мягкие драпировки ткани от левого плеча к поясу и от пояса к правому бедру делали акценты на и так немаленькой груди и бедрах, отчего талия казалась еще уже. В смочке открытого уха свисал крупный золотой диск, инкрустированный какими-то мелкими камнями, а в руках она сжимала черный, как и ее туфли-лодочки, бархатный клач. «Мадам, позвольте, я вас провожу». За ее спиной в клуб вошел здоровяк Билли. Всякий, кто услышал его голос, оборачивался хотя бы ради того, чтобы увидеть, к кому эта зверюга так обращается. «Нет нужды. Я уже вижу, куда мне надо». Мадонна, а это была именно она, царственной походкой преодолела те немногие метры, что отделяли ее от сидящего на краю бара Пака, и, бросив клатч на стойку, крепко жала его в объятиях. «Мой мальчик, я так давно тебя не видела». «Ну, рассказывай, как ты? Что ты тут делаешь?» Она легко встала на подножку стула, устраиваясь за баром, достала из сумки портсигар и нежно улыбнулась Итаану, что пододвинул к ней пепельницу и протянул пляшущую зеленым огоньком зажигалку. «Для начала я скажу, что ты просто роскошно выглядишь», — ничуть не покривил душой Пако. «Он, конечно, видел, что золотая серьга была совсем не золотой, и что камни в ней были обычными стекляшками». Видел, что платье на сидящей напротив женщине было ношено уже даже не в третий раз. Видел мелкие морщинки, проложившие свой путь от внешних уголков глаз в носогубной складке, даже невзирая на искусно нанесенный макияж. Но все это никак не мешало ему быть искренним в своих словах. Мадонна была для него Мадонной, а все остальные и вовсе не заметят эти мелочи. — Я... Ты знаешь, я достаточно хорошо... «Конечно, вчера был очень сложный день, еще более сложная ночь и просто отвратительное утро, но все разрешилось. Я тут стажируюсь как врач». С нескрываемой гордостью в голосе закончил Паку и увидел, как радостно вспыхнули глаза его ангела-хранителя. «Это замечательно, милый. Я очень рада, что ты все-таки решил продвигаться в этом направлении. А теперь скажи мне, ради кого все вот это великолепие?» Мадонна с легким смешком провела в воздухе, очерчивая себя от груди до колен. «Красавчик, на входе очень даже ничего, но больше я тут никого интересного не вижу. Хотя, кажется, намечается какой-то праздник». «Да, тут санта муэрта вроде как собираются что-то отмечать, и, конечно, я тебя позвал не ради них. Слушай». Пака чуть наклонился к ней и понизил голос. «Местный брокер, бес, отхапал себе клуб рядом с деловым кварталом. Санта-Доминго. Помнишь такой?» Мадонна легонько кивнула, и он продолжил. «Меняет там весь персонал. Вообще весь. Он такой сложный мужик, а тут только-только появился. И сама понимаешь, мне даже рекомендовать некого. Поговори с ним, а. Наверняка же есть кого пристроить. А ты, я верю, сможешь взять его за яйца и договориться на хорошие условия». Мадонна, чуть отклонившись назад, затянулась сигаретой, глядя на Пака сквозь густые ресницы. Потом окинула взглядом постепенно наполняющийся народом клуб и кивнула. Хорошо, милый. Место там действительно хорошее. Да и такой шанс надо использовать. Не все могут долго выживать на улицах. Без значит. И когда переговоры? Вообще, он просил сразу, как ты придешь. Итан! Пака развернулся к бару и махнул рукой, подзывая бармена. Пожалуйста, передай шефу, что пришла женщина, которую он ждет, и сейчас подойдет к нему. Что так и передать? Так и передай, Сахарок. Мадонна улыбнулась бармену, и тот, чуть помешков, пожал плечами. «Идем, я тебя провожу», — Пака спрыгнул со стула и подал женщине, благодаря которой он выжил на улицах Детройта, локоть. Доведя ее прямо до кабинета, он дождался, пока охранники быстро проверят ее, и одними губами пожелав удачи, снова спустился к бару, как только она зашла внутрь. Спустя полчаса Пака заметил, что Итан вдруг начал делать за стойкой какие-то нехарактерные для него раньше движения. Чаще бегать на кухне, унося туда какие-то бутылки. Потом, подозвав одну из официанток, сунул ей в руку свернутые трубочкой деньги и что-то сказал. Она переспросила, явно не понимая, что от нее хотят. Итан скорчил злобную рожу и чуть ли не по буквам, тут Пака смог прочитать по губам, произнес слово «пирожные» и добавил еще что-то, от чего официантку буквально сдуло вон из бара. Спустя еще полчаса Пака мог наблюдать, как два официанта под руководством Итана несут к кабинету беса кофейник с кофейной парой, бутылку ликера, какие-то нарезки и тарелку с пирожными. Судя по всему, переговоры шли весьма продуктивно и обещали затянуться. Гости все прибывали. В баре сменилась музыка, появились боевые и не очень подруги бандитов. К паку уже два или три раза подходили разные люди, уточняя, а он ли тот самый док, который теперь тут работает? Уточняли прайс на разные мелочи. Потом уже просто подходили познакомиться. Хоровод людей, в основном достаточно дружелюбно настроенных и при этом практически ничего от него не хотящих, кроме как «Эй, док, выпей с нами, моя кузина выходит замуж» за ее тяжелую руку и здоровье ее мужа, увлекал отвыкшего от такого пака все глубже. Потом очнулся он глубоко за полночь, вспомнив, что так и не видел Мадону с того момента, как проводил ее в кабинет. Испуганно схватившись за свой коммуникатор, он хотел было уже звонить ей, как увидел на экране сообщение часовой давности. «Все обсудили, договорились. Хороший клиент. Тяжелый, мутный, но пользу извлечь можно. Завтра съезжу в его новый бар, заселю к нему кое-кого. Заодно взяла на разовый аудит доставшуюся от прошлого владельца бухгалтерию. Спасибо, милый. Ты так здорово плясал с теми мальчишками, что я не стала тебя отвлекать и уже уехала. Хорошо проведи сегодняшний вечер. Люблю. До встречи. Твоя Мадонна». От сердца отлегло... И Пака с новым энтузиазмом втянулся в празднование свадьбы чьей-то кузины по линии троюродной тетушки. Очнулся он в темноте и тишине, лежа на какой-то кровати. На миг показалось, что он ослеп, их горло подступил липкий комок ужаса. Но стоило поднести руку к лицу, как Пака сразу увидел тускло светящиеся в фоновом режиме импланты нити, образующие на его теле сложный и красивый узор, обычно заметный только в темноте, и облегченно выдохнул. Воздух был немного спертым и почему-то пахло, как в подготовленной операционной. «Как у Карлоса», — вспомнил своего старого знакомого Пака и, аккуратно пошевелив конечностями, попытался встать. Голова тут же закружилась, и парень со стоном рухнул обратно на кровать. Когда мир перестал ходить кувырком, Пака очень медленно оперся на локти, приподнявшись и задержав дыхание. Дождался, пока опасно качнувшееся пространство вокруг снова успокоится и потянул руку к замеченному чуть раньше выключателю на стене. Щелчок показался ему слишком громким, а свет нестерпимо ярким. Но главное было то, что Пака, наконец, вспомнил, где он. Он в своей коморке, за его новой операционной. После сообщения от Мадонны вечер, плавно перетекший в ночь, и ночь, плавно перетекшая в утро, вспоминались урывками. Сначала была музыка, танцы, алкоголь лился рекой, кричались поздравления, взорвались хлопушки. Вот он в окружении женщин самых разных возрастов обстоятельно рассказывает все, что помнит о косметической хирургии. На следующем кадре пьет женихом на бурдершафт и обещает, что в случае чего он лично в любое время готов будет сорваться принимать роды у его еще ни разу не беременной молодой жены. Потом кто-то тянет его на улицу. Там что-то происходит. Какие-то звуки, короткая стрельба, крики, Вход идут ножи, кастеты. Пака морщится, пытаясь вспомнить, что же там случилось, но память буксует, подсовывая только то, как свадьба превращается в безобразную свалку. Как из бара начинают выбегать ощетинившиеся оружием бандитос и сцепляются с такими же бандитос, только почему-то очень этой свадьбой недовольными. Как начинают заносить первых жертв и там не очень понятно, кто наш, а кто их, но Пака и не собирается разбираться. С удивлением Мотылек вспоминает, как вполне бодро шил раны, вправлял носы, фиксировал сломанные пальцы, мелькнул где-то на краю бледным воспоминанием без и более ярким появившиеся после этого армейские аптечки, после которых работа пошла как-то более споро. Почему-то вспомнилось стоящая на маленьком инструментальном столике початая бутылка текилы, пустая рюмка, блюдечко с солью и лежащий рядом палец в подписанном черным маркером пакете. Воспоминание казалось каким-то нереалистичным и исчезло так же быстро, как возникло. «Какая свадьба без хорошей драки, да? Вот найти бы того шутника, который-то сказал, и... А что и? Они наверняка привычные. Так, встаем...» Сев пока ощупал себя, недовольно почавкал, ощущая неприятный привкус во рту, принюхался к одежде и скривился. Пахло буквально всем, что с ним случилось за последние 12 часов. «Хорошо, что при операционной есть свой маленький санузел». Опираясь на стенку, парень встал и, выбравшись из комнаты, увидел тот самый маленький инструментальный столик. Бутылка, рюмка, соль и палец также присутствовали. Чувствуя, как у него скручивает живот, Пака буквально ввалился в уборную. Спустя полтора часа, неся на вытянутой руке палец в гриппере, на котором черным маркером было написано Альфреда, он достаточно твердой походкой вышел в пустой бар. Поднятые стулья, мокрый пол и очень сонный Итан, буквально уткнувшийся головой в стойку. Все это наводило на мысли, что сегодня здесь не ждут гостей. Аккуратно положив свою ношу на стойку, Пака сел за бар и встретился взглядом с Этааном, что, все так же, не поднимая головы, просто повернул ее на бок. «Что, передумал насчет Альфреда? Я говорил, что это не его, а Рикарду. Я э, вообще не помню, почему это у меня оказалось. Да? Ну и забей тогда. Пить будешь? У меня пиво есть, холодненькое». Все так же, не отнимая головы от стойки, Итан пошурудил под баром руками, чем-то хлопнул и вытащил две банки Неон-Эль, одну сразу прижав к своей голове. Некоторое время они оба просто молчали, потягивая бирюзового цвета и химозного вкуса пива. А потом бармен, оторвав голову от стойки, в упор посмотрел на Пака, и тот получил входящее сообщение со списком из имен фамилий и подписанным временем. Всех, кто был до двух часов дня, я отменил. Остальные вот. «Это тебе бонус от меня лично, но первый и последний раз. Вчера тебе, ясное дело, было не до того, чтобы запись вести». А, «Охренеть», — пробормотал Пака, пролистывая его первый в жизни список клиентов, которые шли к нему как к врачу. «А, а цель визита?» «Я тебе что, медсестричка на ресепшене?» — недовольно пробурчал Таан. «Можешь так им и сказать, что я передал то, что передал». Сами пусть тебя о своих болячках докладывают. Они довольных тоже шли нахрен, а то привыкнут к хорошей жизни. И да, на завтра никого не записывай. К боссу завтра деловые партнеры приедут. Ни тебя, ни меня тут вообще с утра уже быть не должно, понял? Понял, ладно. Слушай, спасибо тебе огромное. Итан, вместо ответа, снова положил голову на стойку и прижал к ней банку. Глянув на время, Пака понял, что до первого клиента, то есть пациента, у него осталось меньше часа, а это значит, что нужно было привести себя в порядок, прибраться в операционный, проверить, что у него осталось из выданных вчера аптечек. Подхватив банку с пивом, начинающий доктор умчался в свою подсобку. Там же, восемь часов спустя. «Ваш палец, и обязательно меняйте повязку каждый день», напомнил он, всовывая уходящему Альфреда пакет с отстрелянным пальцем после чего закрыл дверь и, подпирая ее спиной, обессиленно сполз по ней вниз. И как Карлос ежедневно с этим всем справлялся? Хотя у него, конечно, опыта поболее, чем у меня. Вот он удивится, когда к нему придут по рекомендации от доктора Араи. Я обрадуется, наверное. А почему бы мне самому не навестить его? Например, прямо сейчас. Заодно спрошу пару советов. Взяв в руки коммуникатор, Пака увидел несколько пропущенных вызовов, а затем сообщение от Файдза. «Завтра предстоит весьма интересное дельца, пригодится помощь медика. На тебя можно рассчитывать? Если да, то завтра в шести утра полная боевая готовность. Как только будет ясно, куда ехать, я сразу наберу тебя». Пака несколько раз задумчиво перечитал сообщение. С одной стороны, словосочетание интересное дельца» от Файдза вызывало у него какую-то смутную тревогу. С другой... «Во второй раз было как-то проще». Конечно, может быть, сыграло немалую роль то, что я был в сильном подпитии, но так и завтра будет не второй экзидис. Так что, а почему бы и нет? Наберусь опыта, посмотрю, как оно еще бывает. В крайнем случае, свалю». С этими мыслями Пака уверенно написал Файдзу, что на него можно рассчитывать, и, вызвав к бару такси, отправился ко второму человеку, благодаря которому он не загнулся на улицах Детройта, к Карлосу Гилмору, серому хирургу Сакраин. Оказавшись внутри автомастерской, Ротана почти сразу забыл эту странную женщину, Линду, как назвал ее Юрис, потому что она впервые за все проведенное в городе время почувствовала себя в своей стихии. Кажется, детектив это тоже понял, потому что он никак не препятствовал бегать не кочевнице из стороны в сторону, просто неторопливо идя вперед, пока она то уносилась куда-то в глубины к очередной раскуроченной тачке, то возвращалась к Юрису, чтобы, пройдя возле него пару метров, опять увидеть что-то интересное и убежать. В какой-то момент Ротана поймала себя на мысли, что уже минут десять просто сидит на сложных покрышках и смотрит, как двое мастеров, неторопливо, с чувством, растачивают блок цилиндров, то и дело сверяясь с показаниями техсканера. Тихонько соскользнув со своего трона, девушка рванулась к тому месту, где видела Юриса последний раз. Выбежав на главный проход в центре небольшого цеха, коим являлась вся автомастерская, она покрутила головой, но детектива нигде не нашла. «Надо бы спросить у кого-то, но все предели чем-то заняты. Звать его смысла нет никакого, слишком шумно. О, у него же коммуникатор соединен с нейролинком. Если я напишу или позвоню, он должен увидеть». Вытащив свой ком, Ротан ткнула пальцем в контакт детектива, отмеченный как в сети, и на всякий случай, оглядевшись и убедившись, что прямо сейчас рядом с ней ничего особенно громкого не происходит, позвонила. «А ты...» «Просто иди по прямой. После обгоревшего полицейского авто поверни направо». Тут же направил ее Юрис и отключился. «Ну, ладненько. Сейчас решим наши с ним дела, и потом я уже одна тут поброжу. А то он же говорил, что у него не очень много свободного времени». Быстрым шагом, дойдя до жуткого острова, местами прогоревшего до дыр, Ротана позволила себе мгновение просматривать его, пытаясь угадать, что же случилось с этой машиной, а потом обошла ее и практически сразу увидела Юриса, разговаривающего с каким-то слегка пузатым, лысым, но зато с большими усами мужчиной преклонных лет. Стоило подойти ближе, как заметивший ее Юрис указал на нее рукой, и его собеседник, вздохнув, кивнул, замолкая. «А вот и я!» Затормозив возле ждущих ее мужчин, Ротана уперла руки в бока и качнулась носка на пятку. «Чем вы меня порадуете?» «Сомневаюсь, что наш автопарк может порадовать кочевницу, тем более молодую», — проворчал в усы незнакомый ей механик. «Ротана, это Грег. Будь хорошей девочкой и не слишком вредничай при выборе машины, ладно? Грег, прости, оставляю тебя ей на растерзание, время совсем поджимает». «Стой, расписаться забыл!» Грег протянул планшет уже развернувшемуся детективу, тот приложил к нему ладонь на пару секунд, а потом ушел, оставив их одних. «Ну что, давай сначала посмотрим, что у нас вообще на ходу, а потом поставим на то место твою машину. И кстати, как, осмотр нужен?» Мужчина деловито потыкал в планшет, выгрузил список машин и принялся его фильтровать, поглядывая на Ротану. «Я в клане на прошлой неделе осматривала, но если яма подходящая есть, то почему бы ей не воспользоваться?» Ротана заглянула в планшет через обтянутую спецовкой руку и вздохнула. Мелькающие там марки не внушали оптимизма. Грег еще полминуты колдовал над списком, а потом протянул планшет кочевницы. «Ну вот, из этого уже можно выбрать. Все на ходу, но вот тут сбоку состояние машины по шкале. Я отсортировал на все, что выше шести баллов. Нажми на нее и увидишь, что не так. Какие-то мелочи можем выправить в течение ближайших пары часов, какие-то больше времени займут». Ну что, кого пойдем смотреть первым? Его. Рота наткнула пальцем в строку, где размещался Фоксик, только на 10 лет старше, чем ее. Грег тяжело вздохнул и повел ее к дверям у себя за спиной. Там же, спустя пару часов. К сожалению, старый GMI FQX ожиданий не оправдал. Как не оправдал и следующий десяток машин. Майкл уже 40 минут назад ответил на ее утреннее сообщение, сказав, что готов встретиться в любое удобное время, скинул геометку и только попросил предупредить, когда она туда поедет. Оглядывая нагоняющие тоску ряды машин, Ротана решила, что надо быть проще, и вернула планшет обратно Грегу. «Мне нужно, чтобы машина не глохла на каждом перекрестке, вмещала в себя три человека, не считая меня, чтобы у нее был вместительный багажник, можно даже объединенный салоном, и... и, пожалуй, все». «Я умом понимаю, что придираюсь, но ничего не могу с собой поделать, поэтому полагаюсь на ваш выбор». Старший механик кинул на Ротану сложно читаемый взгляд, тяжело вздохнул и повел ее к тому ряду, мимо которого она прошла раз пять, если не больше. «Городской кореец. Максимальная скорость 108 миль в час. Но тебе в городе все равно столько не пригодится, поверь». «Хороший салон, таких как ты, можно и шестерых посадить. Грузоподъемность на 63 стоуна. Пробег чуть меньше 70 тысяч миль. Но ты же ее не покупать собираешься, а обслуживать все равно у нас. По состоянию, хоть сейчас садись и едь. Заправим тебя тут же, по нашей стоимости, дешевле, чем в городе». Ротана грустно посмотрела на угловатого корейца, но когда Грег повернулся к ней, кивнула. «Беру». В глазах старого механика она прочитала настоящую благодарность за то, что не стала дальше тратить его время и трепать нервы своими придирками. Это немного примирило ее с выбором. В конце концов, это лишь временное решение. «Ну что ж, тогда давай, пригоняй свою тачку. Объедешь здание с парковки, я тебе ворота открою. Если есть желание, можешь хоть сразу на яму поставить. У нас есть свободные». «Нет, я уже не успею. А можно вечером прийти? Я бы еще помогла чем-нибудь, ну или просто посмотрела». «Что, скучаешь по запаху машинного масла?» Грэг насмешливо пошевелил усами, прищурившись на кочевницу, и та неловко улыбнулась. «Скорее, по ощущению собственной полезности». Ну, пожа...» «А нет, юная леди, ваш отец предупредил, на что способны эти умоляющие глаза, так что не надо так смотреть». Грэг отгородился планшетом, отзвучно хлопнувшей челюстью кочевницы, а потом громко рассмеялся. «Шучу. Он, конечно, предупредил, что ты можешь уговорить и мертвого, но кто я такой, чтобы отказываться от лишней пары рабочих рук? Я в десять ухожу. Без меня тебе тут делать нечего. Приходи, как захочешь». «Ну, что встала? Бегом за машиной. Кажется, у нас обоих еще куча дел сегодня». Грег указал рукой на дверь в воротах цеха, и Ратана сама не поняла, как помчалась в ту сторону. «Кажется, Юрис серьезно отнесся к моим словам. Ваш отец предупредил». Звучит на самом деле очень странно, но приятно, что он избавил меня от возможных проблем. Все же быть его дочерью тут гораздо выгоднее, чем быть просто кочевницей». Перегнать машину было делом пары минут. Когда Ротана аккуратно въехала в общий гараж, то, поймав взгляды других механиков, испытала одновременно и гордость за свою машину, и стыд, что приходится заменять ее этим. «Ну, потерпи, мой хороший». Припарковавшись, она погладила руль, а потом, вспомнив о трофеи из клуба, перегнулась назад и вытащила из-под своего сиденья сумку с новым рулем. «Вот съезжу сегодня по делам, вернусь и поставлю на тебя эту красоту. Будешь еще лучше». Убрав руль обратно, она заглушила двигатель и вышла из машины. Открыв заднюю дверь, вытащила обе катаны и узи, навесив это все на себя для удобства перемещения, и, закрыв двери, заблокировала их. «Понятно, почему первым ты пошла осмотреть именно Джима». «Это у вас, Джим, а у меня Фоксик». «Важно», — задрала нос кочевница, но уже через миг улыбнулась механику. «Спасибо за вашу помощь. Попробуй себя в новом образе приличной городской девочки». «Попробуй», — усмехнулся в игрок и протянул ей пластиковую карточку и ключи. «Вот, уже заправили, владей и постарайся не разбить слишком сильно». «А за топливо?» «Так с отца твоего спишем через внутренний счет». «Да, определенно выгоднее». Машина оказалась терпимой. Самым неприятным было чувство, что теперь она была как все. И не как все кочевники, а как все вот эти городские, вынужденные ползти по проложенным заранее дорогам и не имеющие возможности взять и рвануть навстречу солнцу. И радиоактивному ветру посмеялась над собственными мыслями Ротана. «О чем я думаю вообще? Мне навстречу солнцу в Детройте вообще не светит ни в каком смысле». Ну ладно, все это решится, я заберу брата, и мы с кланом уедем куда-нибудь далеко-далеко. О, и Юриса позову. У него ж там этот... Отпуск по старости? Ему наверняка сточертил этот город. Думаю, Маркус не будет против. Представляю его лицо. Маркус, привет, познакомься, это мой папа полицейский. Ой, забыла Майклу написать. Майкл уже ждал ее на месте, когда она подъехала. Припарковавшись рядом, Ротана с некоторым интересом посмотрела на золотисто-белую квадратную морду достаточно высокого автомобиля, на капоте которого скучал ее владелец. Машина выглядела так, словно ее только что помыли и отполировали. Майкл тоже словно был чуть-чуть при параде. Белая рубаха со шнуровкой на груди, крутая куртка под черную кожу с кучей разных ремешков и заклепок, синие джинсы, ботинки, как сама кочевница любила, по армейской моде. «Надо признать, что он хороший, явно старался произвести впечатление. Что ж, плюс один балл в его личное дело. Но я сюда не его щетиной любоваться приехала». <кхм> «Привет, ты решила сменить машину для города?» Бандита сверкнул улыбкой, и прежде чем Ротана успела сообразить в ответ какую-нибудь гадость, кивнул. «Хорошая, старая, но надежная. У Мадры это же модель, только еще старше». «Куда еще старше-то?» — мысленно ужаснулась кочевница, но отвечать гадость передумала. «Да вот, папа настоял. примеряя на себя образ городской пай-девочки». Ротана развела руками, и Майкл, окинув ее взглядом, задумчиво почесал затылок. «Ну, не знаю. По-моему, ты выглядишь так же, как в клубе». Ротана осмотрела себя, потом с подозрением глянула на Майкла. «Нет, я о том, что красиво. Хм, комплимент это не мое, но я пытаюсь». Он снова улыбнулся и тоже развел руками. «Я вообще-то по делу приехала», — строгим голосом сказала девушка, копируя его позу и садясь на капот своей машины. Майкл подобрался, разом посерьезнел и кивнул, ожидая продолжения. «Слушай, скажи, про вина вообще много кто спрашивал до меня?» Ротана почувствовала, что голос сам собой смягчился, но ничего не могла уже с этим поделать. «Нет, интересовался им только Без. ну, после того, как мы поняли, что он пропал». Потом Майкл, глянув на погрустневшую Ротану, вздохнул. Знаешь, что меня удивляет? Что? Ты не спрашиваешь, почему мы поняли, что он пропал? Майкл некоторое время смотрел на кочевницу, ожидая, пока она поймет, и кивнул. Ага. Он вез кое-какой груз от наших крома. Сделку курировал бес, а твой брат вроде бы когда ехал, а потом мы нашли его машину на свалке, всю такую перекореженную, словно по ней танк проехал. Эй, эй, ты чего? Она была пустой, конечно, и чистой, слышишь? Ротана, вытерев глаза ладонью, кивнула и попыталась взять себя в руки, но ее самообладание хватило ровно на два вдоха. Зажмурившись, она прижала ладони к лицу. Через пару мгновений она ощутила аккуратное прикосновение к плечу, а потом объятие. «Слушай, не надо. Он, то уж, прости, не очень умный, но хитрожопый парень. Да, жалко машину, но он сам наверняка просто прячется где-то в городе». Он же изрядно надурил и у Кристаллов, и у нас, и Бесу пару раз нервы попортил. Вот теперь сидит и боится выснуть нос. — У Хрома есть танк, — пробормотала Ротана, не отнимая руки от лица. — Что? Извини, я не... — У меня скоро день рождения, — сказала Ротана, чуть громче шмыгая носом. — У тебя случайно нет воды? Мне умыться. — Сейчас. Объятия пропали, и, с одной стороны, стало как-то легче, можно было быстренько вытереть лицо и втихаря обтереть ладони об штаны, а с другой было как-то очень одиноко. «Значит, ты все-таки доехал до них и довез свой груз, а они твою машину танком. За что? А если ты опять что-то натворил, и они сначала машину, а потом тебя? Винай, ну ты же их видел, там от человека одно название. Зачем ты к ним вообще согласился ехать? Вот, давай я полью». Майкл открыл бутылку с водой и аккуратно налил в сложенные ковшиком ладони девушки. Потом еще раз и еще, пока она, отфыркиваясь от воды, не выпрямилась, откидывая голову назад и проводя ладонями по волосам. «Легче?» «Да, намного. Спасибо, Майкл. Это было очень...» ратана попыталась подобрать слово, но бросила эту затею и махнула рукой. «Слушай, а что это за машина? Я в городских не очень разбираюсь». «Зачем рассказывать, если можно просто один раз посмотреть?» Бандита слегка подхватил предложенную тему, за что девушка испытала к нему жгучую благодарность. Обойдя машину со стороны водительского сиденья, Майкл разблокировал замок на капоте, и Ротана, открыв его, задумчиво окинула взглядом чистенькое хромированное нутро, а потом подняла взгляд на крышку капота. «Он электрический? А это солнечные батареи?» Шмыгнув носом, кочевница с большим интересом оглядела машину, подмечая те детали, что проигнорировала в первый раз. «А это точно городская машина?» «Ну, вообще да. Как бы мне ни хотелось, но проходимость у нее хоть и побольше, чем у обычной, но эта модель, слово «внедорожник», носила скорее ради выпендрежи, чем действительно заслуженно. Майкл сел на край и похлопал машину по переднему крылу. «Итак, тут у нас, конечно, полный привод, 905 лошадиных сил, разгон до 60 миль за 3,2 секунды, 300 миль пробега на полной зарядке, кстати, батареи еще и на багажнике, а еще на него можно поставить гусеницы, видимо, на тот случай, если я все-таки решу уехать жить в пустоши, подальше от своей дорогой семьи». Майкл рассмеялся, и кочевница почувствовала, что против воли начинает улыбаться. «А, так вот, как это обычно происходит с другими людьми». «Тут все такое чистое, как будто ты специально перед встречей машину почистил». «Да», — бандит из даже не стал отпираться. «Ну, я же ехал на встречу с кочевницей. Чем мне еще пытаться ее поразить?» «Получилось?» «Ну, чуть-чуть», — хитро улыбнулась Ротана. «Чуть-чуть, да?» — Майкл сделал вид, что задумался, а потом спрыгнул с капота и поманил заинтригованную кочевницу пальцем. «Садись. Нет, не за руль. За руль пока не пущу». «Не доверяешь?» Ратана прищурилась, смерив стоящего рядом мужчину взглядом, но тот только шире улыбнулся. «Ревную. Давай, давай!» Хмыкнув, девушка обошла машину с другой стороны, захлопнув по дороге капот и, открыв дверь в салон, с интересом окинула его взглядом. Черный, угольно-черный, без единой белой или золотой детали. И без глянца. На фоне белого с золотой пылью корпуса смотрелась стильно. Она села в машину, и тут же на водительское сиденье опустился Майкл. «Нравится? У старшего брата есть своя маленькая автомастерская». «Это он тебе сделал?» Майкл покачал головой. «Нет, он сказал, что да, что нужно, но делать я буду все сам. Так что и батареи ставил, и чехлы на салон шил, и крышу менял я. Двигатель переделывали вместе. Штука дорогая, такой одна ошибка, и считает машина одно название». «Здорово вышло», — Ротана еще раз оглядела салон и поелозила в кресле. Было непривычно сидеть пассажиром, да и кресло было по размеру, как настоящее кресло, она в нем тонула. «А что с крышей сделал?» «Покажу, если прокатишься со мной по городу», — очень серьезным голосом ответил Майкл, глядя прямо на нее. «Обещаю соблюдать все правила и...» «Вообще могу прямо к дому привезти и твою машину тоже потом пригнать, но могу и сюда, как скажешь». «Кажется, он очень пытается мне понравиться. Интересно, почему?» Вроде бы ничего такого особенного. Нет, я, конечно, умница, красавица и вообще хороша во всех отношениях, но мне как-то даже неловко. Он похож на большого щенка из тех старых передач, которые мы смотрели в клане. Такой добродушный, милый, так и хочется потискать. Ладно, погоди. Ротана выскочила из машины, распахнула дверь своей и, взяв с заднего сиденья все тот же набор из двух катан и узи, сгрузила его в черный салон. Закрыла дверь, заблокировала и села обратно. «Лучше вернуться сюда, а то как-то неловко выйдет. Я пару часов назад получила машину и вот уже бросил ее где-то. Ее пригоняет какой-то бандит, ага». Майкл усмехнулся, но кочевница на миг показалось, что усмешка была какой-то невеселой. Ей стало неловко, потому что она не очень понимала, что не так. «Ну, папа, наверное, так и сказал бы. А может, и ничего не сказал. Не знаю, он у меня не очень разговорчивый. Ну, поехали уже. Поехали и показывай, что с крышей. Тут скрытый люк? Майкл тихо рассмеялся, смотря как кочевница, привстав, ощупывает крышу авто и завел мотор.